Глава 8. Королева просыпается. Один оленя встретит на льду и лося найдет другой. А я за сердцем своим пойду за королевой своей. Она не за славой пустилась в путь, не лить понапрасну напрасно кровь. Серцам усталым покой вернуть и с снею моя любовь. Охота королевы лисицы, охота королевы лисицы, охота королевы лисицы, охота королевы лисицы. Следующий день весь замок бурлил. Во дворе царила лихорадочная, почти праздничная атмосфера. Личная стража выреть и все воины, у которых не было других дел, собирались на охоту. Борзые возбужденно лаяли, бойцовские собаки пыхтели и рвались с поводков. Уже заключались пари о том, кому больше повезёт. Лошади рыли копытами землю. Детивы были проверены, а опожи носились повсюду очертя голову.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 спрятаться за стенами замка, когда остальные поедут мстить за оскорбление, нанесённое королеве. Я не смею запретить своим людям защищать мою честь. Поэтому я должен вести себя так, будто бы я не знаю о том, что происходит при дворе, как будто бы я слабоумный или трус. Об этом дне служат баллады, не сомневаюсь, как они будут называться. Вырете кромсает безумцев или жизнь перекованных приносится в жертву королеве Кетрикин. Его голос с каждым словом становился громче, и не успел вырете дойти даже до половины фразы, как я подошел к двери и плотно затворил ее. Пока он произносил свою речь, я глядел в комнату, думая, кто еще, кроме меня, может слышать эти слова. Вы хоть немного поспали, мой принц? спросил я, когда он замолчал.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 Красные корабли похитили их у нас. Они забрали сердца перекованных и оставили их тела, которые преследуют нас. И все же те, кого мы навеки успокоим сегодня, дети шести шестигерццев, наши родные, мои солдаты. Я прошу вас, чтобы каждая выпущенная сегодня стрела и каждый нанесенный удар убивали мгновенно. Я знаю, что вы достаточно искусны для этого. Довольно страданий.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 прошептал Регал у меня за спиной, и развернувшись, я обнаружил, что оба, и он и вырети стоят рядом со мной, совершенно незамеченные охотниками. "Нет", осмелился я возразить. "Неужели ж вы не чувствуете? Этого нельзя испортить". она что-то вернула им всем. Я не знаю, что это, но им долгое время этого отчаянно не хватало. "Это гордость", сказал вырети.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 Я действительно услышал звук пощечины и сдавленный вопль ярости. Когда я поднял глаза, Вэрити стоял так же спокойно, как прежде, а Регал наклонился вперед, прижав руку к носу и рту. Будущий король Вэрити не потерпит никаких оскорблений в адрес будущей королевы Кетрикин и в свой адрес тоже. Я сказал: "Моя леди пробудила гордость в сердцах наших солдат". Возможно, она расшевелила так же и мою. Сам Вэрити выглядел удивленным, обдумывая это. «Король об этом узнает. Ригл отнял руку от лица и ошеломленно уставился на собственные пальцы. Из его носа хлестала кровь. Мой отец увидит эту кровь. Голос его дрожал. Он задыхался.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 Она казалась усталой и застывшей, но не от холода. Я хотел подойти к ней, но не успел. Сам Барич подхватил под усы ее лошадь и помог королеве спешиться. Пятна свежей крови покрывали ее сапоги и спину легко Королева не приказывала своим солдатам делать то, что не делала сама. Кетрикин негромко велела им вымыться, расчесать волосы и бороды, переодеться и вернуться в зал. Когда Барич увел легконожку, королева на некоторое время осталась одна. Тяжелой грустью повеяло от нее. Она устала, очень устала. Я тихо подошел к ней. Если вам что-нибудь нужно, моя леди, королева, сказал я мягко. Она не обернулась. Я должна это сделать сама, но будь поблизости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 сказала она просто. На жалкие тела несчастных было больно смотреть. Сердца наши обливались кровью. Я не считал, сколько было покойных, но больше, чем я ожидал. Больше, чем мы могли предположить, судя по докладам в Я шел за Кетрикин, держа сосуд с теплой ароматизированной водой, а она двигалась от тела к телу и осторожно мывала каждое изувеченное лицо.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 Это не могло случиться в более подходящее время. Она еще может спасти всех нас. Его возбуждение и веселье были почти кощунственными. Я не знаю, сколько народу погибло сегодня, упрекнул я его. Да, но не напрасно, по крайней мере, не напрасно. Это были не напрасные смерти, физчивал.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 Маленький жадюга набил полный рот и подавился. Вот и вышло. Масса на столе выглядит разжеванной, но не переваренной. Я думаю, что рвоту вызвала горечь, а не сам яд. Надеюсь, что так, едва слышно пролепетал я. Я отчаянно прислушивался к себе: отравлен ли я, чувствую ли я сонливость, тошноту, головокружение?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 Ни невинность, ни легкомыслие не защитят их от этих темных посягательств. «Пейшенс, Молли, даже Лейси!» Найди способ незаметно предупредить Эбарича. Он вздохнул. Разве у нас недостаточно врагов за стенами замка? Сколько угодно, заверил я его и ни слова не добавил Аррегали. Он покачал головой.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 Потом вышел в коридор, поднялся по ступеням и пошел прямиком к спальне Молли. Я тихонько постучал в дверь. Никакого ответа. Я не стал стучать громче, оставался всего час или два до рассвета. Большая часть замка в унеможденье спала. Тем не менее, у меня не было никакого желания разбудить кого-то, кто мог бы застать меня у двери и Молли. И все таки я должен был увидеть ее».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 Заставила меня испугаться, будто что-то плохое может случиться и с тобой. Я решил убедиться, что ты жива и здорова. Я знал, что Пейшенс не одобрит этого и определенно не хотел будить весь замок. Так что я решил просто проскользнуть к тебе и Новичок, ты несешь чушь. Ее голос был ледяным, она была права. Прости, повторил я и сел в углу кровати. Не устраивайся тут,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 Так почему сегодня? Я глубоко вздохнул, потому что в некоторые ночи угроза бывает более очевидной, чем в другие. Происходит что-то плохое. Это заставляет меня бояться чего-то худшего. В некоторые ночи очень опасно быть возлюбленной бастарда. Голос ее был бесцветным, когда она спросила: "И что это должно значить?"